Глава двадцатая. Следующие сутки одновременно летят со скоростью света и тянутся бесконечно долго. Большую часть времени находимся в пути, а на ночь останавливаемся в том самом городе, где встретились несколько дней назад. Никто практически не разговаривает, и я тоже молчу, не желая тянуть на себя лишнее внимание. Уверена, каждый в этой машине пытается справиться с потрясением от произошедшего. Картер лишился части отряда. Максин вероятно, потрясена поступком подруг, а Ники... Ну, это Ники. Если веселится, то на полную катушку, если грустит, то так, будто кто-то умер. Что происходит с атмосферой во втором автомобиле, мне неведомо, но вряд ли там царит веселье. Единственное, что я решаю спросить у него, так это, как мы добрались до города так скоро, ведь ехали от него до восхода в два раза дольше. Ники объясняет это тем, что Картер... Срезал путь по менее популярной и более опасной дороге. Нам ещё повезло проскочить непростой участок без происшествий, что большая редкость. В подробности он не вдавался, а я не стала настаивать. Поговорить о том, кто такая Марлин, так и не решаясь. Причин этому две. Первая — некий мрачен как никогда. Вторая — мы ни разу за всё время не оставались наедине. Ещё до наступления рассвета покидаем подземный лабиринт и отправляемся дальше. Спустя несколько часов в дороге с удивлением узнаю те места, по которым шла в сторону города. После полудня проезжая мимо того самого портала, через который я попала в этот мир, и направляемся в противоположную от города сторону. Стискиваю зубы, когда с досадой осознаю, что выбрала неправильное направление. Если бы я пошла по другому пути, то уже давно добралась бы до папы, а не попадала в кучу идиотских и опасных для жизни ситуаций. Хмуро смотрю в окно. «Небо вдалеке начинает темнеть, хотя до вечера еще очень далеко. Машина мчится на запредельной скорости, и чем ближе мы подбираемся к цели, тем чернее становится небо. На него в нашем направлении наползают мрачные тучи, каких я в жизни не видела. Вдалеке сверкают цветы молний. И я напрягаюсь, вспоминая, что рассказывал Ники о капризах местной погоды». Картер тянется к рации, установленной на специальном креплении на приборной панели. Но она... Оживает за секунду до того, как он успевает её коснуться. «Картер!» — говорит рация голосом Джонни. Его напряжение, очевидно, даже сквозь помехи. Картер снимает чёрный прибор и зажимает нужную кнопку. «Я вижу», — бросает он, неотрывно глядя на тёмное небо. «Буря обрушится быстрее, чем мы доберёмся до места», — сообщает Джонни. Напряжённо смотрю на Картера, который некоторое время молчит, о чём-то размышляя. «Едем к пещерам», — приказывает он. «До них мы точно успеем». Картер дожидается, когда Джонни ответит, что понял, затем убирает рацию на место и резко сворачивает вправо. «Что за пещеры?» Спрашиваю я, по привычке оборачиваясь, ведь Картер в последние сутки ещё более молчалив, чем всегда. «Они всего в получасе от Эскамбии», отвечает Максин, которая тоже почти не разговаривала всё время в пути. «Там безопасно?» — уточняю я. Максин пожимает плечами. Отвечает мне «Отвечает мне Ники». Из-за близости к дому туда регулярно наведываются патрули. Самки любят переждать там день. Именно в этих местах мы отлавливаем большинство из них и доставляем для изучения Джорджии». Кивая удовлетворённый ответом. «Если так, то есть высокая вероятность, что нам ничего не грозит. Главное добраться до места вовремя, ведь, судя по взволнованному состоянию остальных, ни один из них не желает оказаться застигнутым ударом стихии, находясь при этом на открытой местности». Машина несётся по кочкам, а я силой вцепляюсь в ремень безопасности, наблюдая за тем, как небо впереди полностью скрывается за непроглядной чернотой, которую всё чаще и чаще разрезают зигзаги молний. Выглядит жутко, хотя я никогда не боялась грозы. Но слово «буря» не способствует моему успокоению. Картер вновь сворачивает, и я замечаю далеко впереди что-то тёмное, похожее на небольшой песчаный холм. По стеклу бьют первые крупные капли, и Картер тихо ругается сквозь зубы. От этого душа уходит в пятки. Слишком бурная реакция для него. Это пугает. Дождь становится интенсивнее, когда машины преодолевают последние сотни метров. Картер и Сойер, сидящие за рулём второго внедорожника, тормозят практически синхронно. Все одновременно приходят в движение — Успеваю только отстегнуть ремень и схватить меч, как остальные уже выскакивают из машины и бегут в сторону небольшого вертикального провала в том самом холме. Спешу следом, и к тому моменту, как оказываюсь под широкими сводами, дрожу от того, что практически полностью промокло под потоком воды. Оглядываю огромное пространство, в то время как остальные расходятся по сторонам, чтобы проверить пещеру на наличие опасности. Оборачиваюсь к выходу и с удивлением смотрю, на сплошную стену воды, льющейся с небес. Не видно вообще ничего, кроме частых вспышек молний, и не слышно ничего, кроме громоподобных раскатов над головой. «Всё чисто», — заявляет Ники, оказываясь рядом со мной. Оборачиваюсь. Группа распалась на две части. Максим отошла к усевшимся на песчаный пол девушкам. Мужская половина отряда собралась в другой части пещеры. У меня не возникает желания присоединиться ни к одним, ни к другим. поэтому я сажусь прямо на землю недалеко от входа и смотрю на буйство стихии. Ники медлит, но всё же усаживается рядом. «И часто у вас такое?» Спрашиваю я, кивая на стену воды. «Раз в несколько недель», — говорит Ун и устало потирает лицо. «А пылевые бури?» «Чуть реже, но, поверь мне, они гораздо хуже». Киваю. «У меня нет оснований не верить ему». Оборачиваюсь и ловлю на себе задумчивый взгляд Картера, слабо улыбаюсь ему». И, к моему удивлению, получаю ответную скупую улыбку. Именно так я называю едва заметное при поднятии уголка губ. Картер отвлекается на Сойера, и я перевожу внимание. Едва не вздрагиваю, когда вижу, с какой ненавистью на меня смотрит Эйва. Вздыхаю, отворачиваюсь. Надо не забывать оставаться на стороже. Есть вероятность того, что после произошедшего девушки будут относиться ко мне ещё хуже, чем до этого. Не составляет труда догадаться, что во всём случившемся они винят меня. «Можно вопрос?» — спрашиваю, поворачиваясь к Нике. Он с подозрением смотрит на меня, но всё же позволяет. «Давай? Что у вас с Эйвой?» Нике удивлённо поднимает брови. Явно не такого вопроса он ожидал. «С чего ты взяла, что у нас что-то есть?» — прочищая горло. «Женская солидарность?» «Не после того, как эта сучка Эйва натравила на меня чокнутую марлин». Она на тебя смотрит. Постоянно. А ещё она напрямую указала мне на то, что ты принадлежишь ей. Ники стискивает зубы и качает головой. «Принадлежал», — с горьким смешком произносит он. «Когда-то». «Она моя бывшая». «А вот это интересно, хотя я и не удивлена». «Из-за чего вы расстались?» Спрашивая осторожно. Ники горько усмехается. «Это случилось перед тем, как мы отправились в ваш мир». его пришла в ярость, когда узнала, что она не войдёт в отряд. И заявила, что я тоже должен отказаться. Но тогда решение принимал не я, о чём ей сообщил. Она психанула. Сказала, что я не мужик, раз не могу разобраться с такими пустяками. Ники вновь качает головой, а я задыхаюсь от возмущения. Я бы тоже её бросила. Но оказывается, это ещё не всё. Ники продолжает. «В тот же день я обнаружил её в объятиях одного кретина». Он замолкает, а я не знаю, что сказать. Подсаживаюсь поближе к Нике и кладу голову ему на плечо. «У тебя ещё будет хорошая девушка», — говорю негромко и ободряюще похлопываю его по колену. А потом не сдерживаюсь и усмехаюсь. «Если его её не прибьёт». Смотрю на Нике, он улыбается, глядя на меня в ответ. А потом вдруг неожиданно спрашивает, не скрывая кровожадности во взгляде. «Знаешь, что я сделал с тем идиотом, который переспал с ней?» С удивлением смотрю на него, делая мысленную пометку, что не стоит переходить дорогу этому парню. «Что?» — спрашиваю шепотом. «Вывез за территорию Скамбии и выкинул в ночь. И не жалею об этом». Потрясённо смотрю на него, но Ники лишь пожимает плечами и продолжает. «После этого Эйва решила, что я хочу вернуть её, ведь тогда я поступил как мужик». Едва сдерживаю смех. «Это так глупо!» «Но ты не хочешь», — уточняю я, и мне всё же не удаётся скрыть улыбку в голосе. Ники коротко улыбается, но быстро становится серьёзным. «Нет!» Несколько секунд поколебавшись, он добавляет. «Моя женщина будет принадлежать только мне, а не ходить по рукам!» «Ого!» — говорю я, перестаю сдерживаться и весело улыбаюсь. «Что смешного?» — спрашивает Ники, хмуро глядя на меня. «Ничего, просто это так... мило!» Тяну я сладким голосом. Он хмурится ещё сильнее. «Ты только что унизила моё мужское самолюбие!» Со всей серьёзностью заявляет он. «Никогда не смей называть мужчину милым!» «Мне становится ещё смешнее, и чтобы не обидеть его, я, охватая голову Ники, прижимаю её к своему плечу и глажу по волосам». «Эмили!» Предостерегающе произносит он. Не могу больше сдерживаться и смеюсь, прикрывая рот ладонью. Всё напряжение прошедших дней рвётся наружу. Ники выпутывается из моих объятий, пару секунд смотрит на меня удивлённо, а потом тоже начинает тихо посмеиваться. Оборачиваюсь, замечая, с каким изумлением смотрят на нас остальные, только Картер выглядит задумчивым. Отсмеявшись, утираю слёзы в уголках глаз и смотрю на улыбающееся лицо Ники. «Что?» — на этот раз спрашиваю я. «Смешная ты», — говорит он, и я строю уязвленное выражение лица. «Ты оскорбляешь меня как женщину», — заявляю я, прижимая ладонь к груди. Ники смеётся, и я решаю воспользоваться ситуацией, пока у него хорошее настроение и пока мы относительно наедине. Более подходящего момента в ближайшее время может не представиться. «Кто такая-то эта — спрашиваю я, не давая себе шанса передумать. Ники застывает и бросает косой взгляд в сторону остальных. «Подслушивала», — произносит он. «Не вопрос, утверждение. Пожимая плечами, потому что так оно и есть». «Так кто она?» Ники тяжело вздыхает, а потом неожиданно подскакивает на ноги так быстро, что я в изумлении округляю глаза. «Мне это... В общем, сейчас вернусь!» Качаю головой и снова усмехаюсь, провожая взглядом удаляющуюся спину Ники. «Вообще не странно». Остаюсь одна и снова поворачиваюсь к выходу из пещеры. Ждать приходится около трех часов. Постепенно небо светлеет, а дождь стихает. За это время Ники так ни разу ко мне и не приблизился. Трус. Поднимаюсь на ноги, потому что от долгого сидения в одной позе всё тело затекло. Подхожу к выходу из пещеры и смотрю на землю. Несмотря на то, что дождь хлестал безостановочно несколько часов, почти вся влага впиталась. Поэтому, думаю, мы без трудностей доберёмся до места ещё до темноты. Ведь, по словам Максин, тут ехать всего полчаса. Слышу какое-то шуршание за спиной и оборачиваюсь, ожидая увидеть Ники или Максин. Но рядом никого не оказывается. Отхожу от выхода и медленно шагаю вдоль стены, испещрённый множеством больших и маленьких щелей. Шуршание раздаётся снова, и я осторожно отступаю. «Эй!» С напряжением в голосе окликая всех и оборачиваюсь. «Кажется, там кто-то есть». Ники хмурится, а Картер тут же направляется ко мне, на ходу доставая меч. «Отойди оттуда». Распоряжается он, бросая взгляд на моё бедро. По инерции тянусь к своей маске, но её там нет. Честно говоря, я понятия не имею, где она. Медленно пячусь назад, но оборачиваюсь, заметив резко взметнувшуюся тень. Глаза расширяются, когда я понимаю, что на меня... Летит некрупный самец хакатуре. В ужасе вскидываю руки к лицу, желая прикрыться. Запястье и тыльные стороны ладони обжигают острыми когтями. Стараюсь отмахнуться и этим действием совершаю фатальную ошибку. Демон сверкает синими глазками и резко взмахивает крыльями прямо перед моим лицом. Начинаю падать, вскрикивая от неожиданности, а через миг всё исчезает. Остаётся только и синя-чёрная темнота и... боль.